Если судить по мрачному небосклону, разбавленному лишь мутной облачной суспензией Стоял поздний вечер, а может уже и ночь Однако вокруг было непривычно людно Рабочие и спасатели продолжали расчищать завалы А в палаточных городках, которыми обросли прореженные землетрясениями улицы Бурлила нездоровая лихорадочная деятельность Видимо, горожане теперь боялись спать Не зная, удастся ли им еще открыть глаза Сомкни они их сейчас хоть на миг Что ж, страх был им простителен Ведь им было неведомо то, что знал я А после моей беседы с Ицамной Возвещать всем им скорый и неминуемый конец Я отчего-то не хотел Как вы проведете оставшиеся вам скупо отсчитанные часы? Что станете делать, понимая, что всего теперь уже не успеть? Какие из давних мечтаний попробуете осуществить? Мне не было известно, сколько еще времени у меня остается на завершение моих земных дел. Но среди них было одно нетерпящее отлагательств. Мне передали первую главу дневника Касса дель Лагарта, ту самую, из-за которой был пожран чудовищами несчастный переводчик испанист. возможно, заглянувшие за раскрашенный декоративный фасад мироздания и обнаруживший что оно сыпется старческой трухой. По Кнорозовскому соннику его смерть означала исключительность содержавшихся в этой главе сведений. Клерк из бюро переводов безнаказанно одолел куда большую часть книги, прежде чем пришли и за ним. Вероятно, одни лишь первые страницы дневника – стоили столько же, сколько все срединные главы вместе взятые. Дома не было света, варить кофе пришлось при свечах. Позвякивая блюдцем, я прошел в комнату и, осторожно друзив подсвечник на рабочий стол, с благоговением раскрыл кожную папку. Сколько раз мне приходилось фантазировать, что же именно окажется на потерянных страницах, первая из которых была увенчана тяжелой шапкой «Капитула 1». И лишь сейчас, перед заключительным аккордом небесного органа Мне позволено было ее прочесть Мой путь оканчивался там же, где начинал свое странствие испанский конкистадор В городе Мани, прохладным апрельским утром 1562 года Имя мое Луис Каса дель Лагарта Я происхожу из старинного дворянского рода, и мои предки служили еще королю Кастилии Фердинанду и его царственной супруге Изабелле I. И те знали их как верных вассалов, готовых отдать жизнь и душу за корону без колебаний. Родился я в Мадриде и, продолжая традиции мужчин моей семьи, сделался воином. Честный род наш обеднел, ища славы, А более всего средств к существованию достойному дворянина Достигнув 28 лет, я решил отправиться в Вест-Индию Которую покорил для короны сеньор Эрнан Кортес, величайший из завоевателей Так я прибыл в Юкатан, где и прослужил около пяти лет Усмиряя индейцев и способствуя укреплению власти короля и папы Там я сдружился с монахами, укрепившими мои знания грамоты, благодаря чему я сейчас могу записать эти строки. Там же произошла со мной преудивительная история, которую с помощью Господа поведаю в настоящем сообщении. Что Юкатан, который раньше считали островом, в действительности являются частью недостаточно изученного материка». Что земля там ровная, лишенная возвышенностей, отчего плохо видна с кораблей, и что лишь в местности между Кампечи и Чампатоном виднеются холмы, самый большой из которых зовется Лос Дьявлос, для коего названия имеются причины самые зловещие. Что берега там также ровные и низкие, при неглубоком дне, от чего большие корабли не могут подойти к ним близко и ходят на некотором удалении. Само же дно илистое, поэтому если случается так, что корабль выбрасывает на берег, погибают немногие. Однако под Илом есть скалы и сланец, которые часто портят корабельные канаты. Что земля Юкатана населена индейским народом, называемым майя. Что народ этот был в древности велик, о чем и по сей день напоминают сооруженные им постройки. Но случилось так, что уверовав своим жрецам и предсказателям, обещавшим судный день раньше срока, в обозначенный миг он бросил свои города и сам потерял память. Что в наши дни испанцы склонили их к вере Христовой, чем уберегли от новых искушений, но и помешали помнить заветы прадедов. Что солдат, пишущий этот дневник, волею Господней оказался вовлечен в события, открывшие ему потаенные знания индейского народа, среди которых величайшее известие о будущем конце мира и его верные приметы, а также прочие предсказания. Что тайны эти записаны в древней индейской книге, называемой «Летописью грядущего», доставшейся мне в моем походе вглубь Юкатана – 1562 году Что некто Диего де Ланда Францисканский монах Настоятель монастыря в городе Исамаль Пользовавшийся поддержкой Губернатора и благоволением Генерала своего ордена Прослышал об этой удивительной Книге от своих доверенных Людей, что и те индейцы Которых он крестил и те Которых пытал, одинаково Говорили ему, будто святее этой Книги нет писания и важнее сокрытых в ней истин знаний нет, потому как в ней заключен весь мир от начала и до конца. И чтоб посчитал ту книгу крамольной и святотатственной, поскольку вмешивается в Божий промысел, и весьма опасной, поскольку предопределяя все события, которым суждено произойти, доказывает индейцам, а равно и испанцам, что ни в чьей власти, даже и не в Господней, изменить предначертанное». что, убоявшись того, что летопись эта повредит не только положению испанцев в Юкатане, но, будучи переложенной на Кастильский, сможет и посеять смуту в сердцах всех католиков в Европе, решил ее уничтожить. Однако же, прилюдно говорить о том, что такая сатанинская книга есть, не решился. Главное же, не знал ни как она выглядит, нигде где ее искать. Что тогда убедил этот брат Диего де Ланда прочих монахов, и губернатора, и офицеров, что покуда остаются у местных жрецов любые рукописи, равно как и идолы, индейская вера в Иисуса Христа и Пресвятую Деву Марию останется мелкой, как прибрежные воды Юкатана. И что причиною послужил случай, когда брат де Ланда обнаружил окровавленных истуканов, которым индейцы якобы приносили жертвы в мане». что разослал он отряды испанцев во все окрестные индийские селения и те изъяли хранившиеся там старинные книги и заодно деревянных идолов и прочее, что использовалось еще язычниками для служения их башкам, что всем им было велено вести изъятое в мани, а при невозможности доставить сатанинскую тарабарщину во францисканский монастырь сжечь ее прямо на месте». Что в одну из таких экспедиций был отправлен и я, и поверенный брата де Ланды, брат Хуакин Герреро, и сеньоры Васко де Агилар и Херонимо Нуньес де Бальбоа, и кроме нас еще около 40 испанцев и индейские проводники. Что ни мне, ни двум другим сеньорам об истинной цели нашего похода брат деланда ничего не сказал, поведав о ней только брату Хуакину Герреро. что все индейские рукописи в изобилии, свезенные солдатами в Мани 12 июля 1562 года от Рождества Христова брат Диего де Ланда предал огню, устроив самое большое аутодафе из когда-либо виденных в Юкатане, что замышлено оно было единственно, дабы уничтожить летопись грядущего. И что после этого Аутодафе не осталось у индейцев более ни одной книги И так уверился брат Деланда, что искомая рукопись была уничтожена им промеж прочих Но что книга, которую он хотел сжечь, была спасена И что промысел Господень, по которому она должна быть сохранена для ныне живущих и для их детей И для детей их детей и внуков их внуков Осуществлен был моими руками, что святую эту рукопись, переданную мне индейскими жрецами, я сумел уберечь и доставить в Мадрид, где и спрятал в королевских архивах, что аутодафе, Дафе, которое провел ослепленный своим рвением брат Деланда, я наблюдал, переодевшись в купеческое платье и изменив свое лицо до неузнаваемости». Что на сожжение видел я и брата Хуакина, человека коварного, словно змея, и такого же живучего, единственного, кто помимо меня вернулся из нашей экспедиции. Что сам я сумел добраться обратно в мани живым лишь благодаря помощи верного моего друга, индейца Хуана Начи Кокома и проводников Майя, которые вели меня, минуя все опасности, потаенными тропами». уже Жехуакину не иначе, как помогал сам дьявол, что после этого с ближайшей каравеллой отправился я назад в родную Кастилию, где на поднесенные майя щедрые дары, среди которых были и золотые украшения, приобрел себе поместье и где поныне существую в мире и покое». Что бури пощадили и корабль, на котором я шел из Юкатана в Испанию, и дальнейшую мою жизнь. Как хранитель индейских предсказаний, я надежно оберегаюсь Господом от всяческих напастей.